Эти евреи сверхъестественно умны. У них есть для этого акта очень глубокомысленное и ядовитое выражение. Они не говорят «жить друг с другом», они не говорят «слиться, соединиться». Они говорят «мужчина познал женщину». Нет, не познал он этой проклятой Береники и никогда не познает, пока она ему сама не отдастся. А тем временем Береника спешно шла по улицам лагеря. Ей не удалось найти своих носилок, и она шла пешком, добралась до палатки, отдала наспех, пугливо несколько приказаний, покинула лагерь, бежала в Кесарию, покинула Кесарию, бежала в Иорданскую область к брату. 18 июня Тит созвал военный совет. Попытки римлян взять третью стену были отбиты. С невероятными усилиями подвели они к этой стене и к форту Антония четыре вала, чтобы установить бронированные башни, орудия, тараны, стенобитные машины. Но евреи вырыли под этими сооружениями минные штольни. Столбы штолен были с помощью смолы и асфальта подожжены и обрушились, а с ними насыпи и орудия римлян. Сооружения, воздвигнутые с таким трудом и риском, погибли. На военном совете царило нервное и озлобленное настроение. Более молодые начальники – требовали во что бы то ни стало решительной атаки. Это был прямой, хоть и крутой, путь к триумфу, о котором все мечтали. Пожилые офицеры не соглашались. Идти на приступ отлично оборудованной крепости, которую защищают 25 тысяч иступленных солдат, не имея бронированных башен и таранов, не шутка, и даже в случае удачи это будет стоить огромных потерь. Нет, хоть это и очень нудно, остается только одно. «Строить новые дамбы и валы!» Наступило сердитое молчание. Принц слушал говоривших грустно, внимательно, не вмешиваясь. Он спросил маршала о его мнении. «Если нам будет казаться, что время до общего штурма тянется слишком долго, отозвался теперь Александр, то почему бы нам не сделать его слишком долгим и для противника?» «С любопытством» не понимая, смотрели остальные на его тонкие губы. «Мы получили вполне достоверные сведения», продолжал он тихим, вежливым голосом. «Да и видим собственными глазами, что в осажденном городе голод все растет, и он является нашим союзником. Я предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, решительнее использовать этого союзника, чем мы делали до сих пор. Я предлагаю усилить блокаду, Я предлагаю возвести вокруг города блокадную стену, чтобы даже мышь не могла проскользнуть ни в город, ни из города. Это первое. Затем дальше. Мы до сих пор каждый день гордо публиковали списки тех, кто, несмотря на все меры, предпринимаемые осажденными, все же перебегает к нам. Мы обращались с этими господами очень хорошо. Думаю, что это больше делает честь нашему сердцу, чем здравому смыслу. Я не вижу, зачем нам снимать с господ в Иерусалиме заботу о пропитании такой значительной части населения. Как можем мы проверить, действительно ли эти перебежчики мирные граждане или они сражались против нас с оружием в руках? Предлагаю вам, ваше высочество и вам, господа, отныне считать всех перебежчиков военнопленными, бунтовщиками и все дерево, которое мы можем добыть, употребить на кресты для распятия этих бунтовщиков. Надеюсь, что подобная мера побудит еще не перешедших к нам оставаться за своими стенами. Уже большая часть осажденных садится за пустые столы, и я надеюсь, что скоро все, даже войска их, окажутся за пустыми столами». Маршал говорил тихо, очень любезно. «Чем суровее мы будем вести себя в ближайшие недели, тем больше гуманности сможем проявить в следующие». «Я предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, приказать капитану Лукиану, начальнику профосов, не допускать никакой мягкости при распятии бунтовщиков». Маршал говорил, ничего не подчеркивая, словно вел обычную застольную беседу. Но пока он говорил, стояла глубокая тишина, принц был солдатом, и все-таки он изумленно смотрел на еврея, предлагавшего столь легким тоном такие суровые меры в отношении своих соплеменников. Никто в Совете не возражал против предложений Тиберия Александра. Было постановлено строить блокадную стену и всех перебежчиков предавать распятию.